Глава 11. Байкал. Однако не спалось и не читалось. Чтобы отвлечься, Алексей начал вспоминать ночной сон, и перед глазами явственно встал Байкал, легендарный даже для него, прожившего полжизни рядом, видевшим его во всей красоте и грозности. Ледяная зимняя пустыня, уходящая вдаль, а иногда и в полынью, редкие машины рыбаков. Знающие люди ездят зимой по Байкалу с открытыми дверями, потому что часто по льдину можно заметить лишь за несколько десятков метров перед машиной, когда затормозить на гладком льду уже невозможно. Открыть двери в провалившейся под воду машине нереально, поэтому рыбаки предпочитают мёрзнуть, но двери не закрывать. Это когда рыбалку разрешают. А когда ещё нет, тут вообще чудеса. Кто как приспосабливается. Даже в белых маск-халатах рыбачат. Но Малое море на Байкале, а это наиболее уловистое место между островом Ольхон и материком, действительно не очень большое, и от рыбоохраны уйти трудно. Правда, Алексей с товарищем несколько лет пользовались удачным приемом. Они заезжали поездом с другой стороны Байкала и на специальных, сделанных по собственным чертежам коньках, раза в полтора длиннее норвежек. За 5-6 часов, не особо напрягаясь, добегали до Альхонос с внешней стороны. Здесь не бывало рыбаков, поскольку ни пешком, ни на автомобиле сюда не добраться, а рыба мало, соответственно, не было и рыбнадзора. Но найти уловистое место всё же можно. На тоскав через лунку по мешку рыбы и загрузив на санки с усским полозом, они возвращались. Сев ночью на поезд, утром они уже угощали друзей расколоткой, сырой замороженной рыбой, разбитой чем-нибудь тяжёлым. С солью и пивом это вкусно, очень вкусно. Летом Байкал совсем другой. Вот он спокойный, может чуть игривый. Приятно покататься на вёсельной лодочке. Ласковое солнце, прохлада от воды. Дно как будто совсем рядом. Столбгмиты губок, стайки рыбок камни. Не верится, что под тобой уже 10, 20, 30 метров. Но отплывать от берега опасно. В любой момент может начаться и стремительно разрастись далинный ветер, и он уже не даст дозевавшемуся лодочнику вернуться к берегу. Эти ветран называют по имени рек, и многие печально знамениты: Боргузин, Култุก, Сарма, Если при первых признаках немедленно не вернуться или быть далеко от берега, надежды мало. А если разыграется шторм, мало не покажется и кораблю. Зато ночью в грозу с берега это зрелище огромной эмоциональной силы. Толстенные, нигде в мире не бывает таких молнии, вонзающиеся в бушующее озеро, тяжёлые валы, обрушивающиеся на берег ревущее под напором ветра тайга кажется весь мир сотрясается и сейчас разлетится на кусочки вселенская катастрофа а на утро умытое ласковое солнышко лазоревая вода чуть шумит ветерок в кронах деревьев щебетание птиц и воздух напоённый ароматом тайги